вуп внутри погрузка приближалась к концу стоявший у трапа со скрещенными на груди руками оптус был мрачнее тучи однако капитан франко лениво в развалку спускавшийся к нему улыбался от уха до уха в чем дело то спросил он вам же за все заплачено оптус не ответив ни слова отвернулся от капитана, подобрал полы одежд, но капитан наступил на подол его одеяния. По времени минутку. Не уходи. Я еще не закончил. Оптос величаво с достоинством повернулся к нему, окинув взглядом вереницу зверей и птиц, увлекаемых погонщиками к трапу, ведущему на борт космического корабля. Вот как Однако мне пора вернуться в селение и заняться организацией новой охоты. Пранко закурил сигарету, затянулся табачным дымом. Да куда вам спешить? Вам только вельт выйти, и лови себе дичь, сколько душа пожелает. А вот мы пока хоть половину пути от Марса к земле одолеем. Но Оптус, не удостоив капитана ответом, двинулся прочь отступив в сторону Франка, остановился у подножия трапа рядом со старшим помощником. «Как продвигается?» — спросил он, взглянув на часы. «Со сделкой нам тут исключительно повезло». Старший помощник смерил его кислым взглядом. «Может и да, вот только чем это объяснить?» «Да какая разница? Нам она куда нужнее, чем им». «После поговорим, капитан». Протиснувшись мимо голенастых, нелетающих марсианских птиц, старший помощник бежал по трапу наверх и скрылся в недрах корабельного трюма. Франко, проводив его взглядом, двинулся было следом, но, как только коснулся подошвы и трапа, увидел такое... «Бог ты мой!» Упершись кулаками в бедра, капитан высоко поднял брови и замер от удивления. По тропинке, ведущей к трапу, шел Питерсон, раскраснявшийся, как помидор, а за ним, на веревке, тащилась. «Виноват, капитан», — сказал Питерсон, дергая за веревку. Пранко подошел к нему ближе. «Что это у тебя?» Остановившись, огромный вуп разом обмяк, обвис, уселся на землю и смежил веки. Несколько мух приземлились на его тушу сбоку, но зверь разогнал их взмахом хвоста и вновь замер. Вокруг сделалось необычайно тихо. — Это вуп, — пояснил Питерсон. — У одного туземца за 50 центов купил. Он сказал, — Вуп — зверь непростой, очень сказал — почитаемый. — Непростой, почитаемый, — Франко бесцеремонно ткнул вуба. Пальцем в огромный покатый бок. «Да это же свинья! Громадный, грязный, вонючий хряк!» «Так точно, сэр, хряк и есть, Но туземцы зовут их вубами». «Свинья! Да крупная-то какая! Фунтов 400 не меньше!» С этим Франко дернул вуба За жесткий хохолок меж ушей. Вуб пахнул от боли, Открыл крохотные влажные глазки, Толстые губы его задрожали, словно от обиды. Скатившаяся со щеки в уба слеза громко разбилась о землю. Может, он вкусный, может, пищу хорош? нервно сказал Питерсон. Скоро выясним, заверил его Франко. Взлет вуб перенес без последствий. Уснул мертвым сном в корабельном трюме. Когда корабль вышел в открытый космос, и все пошло своим чередом, капитан Франко велел своим доставить Вуба наверх, чтобы, наконец, разобраться, что он за зверь такой. В люк Вуб протиснулся не без труда, сопя, хрюкая от натуги. — Давай, давай! — прокряхтел Джонс, потянув его за веревку. Вуб извернулся, скрипнул кожей а гладкие хромированные косяки, Пробкой выскочил в вестибюль кают-компании и грузным мешком рухнул на палубу. Собравшиеся поскакивали с мест. — Господи, милостивый! — ахнул Френч. — Это еще что за чучело? — Питерсон говорит, — вуп, — пояснил Джонс. — Его зверек, понимаешь ли. С этим он отвесил вупу пинка. Вуп, покачнувшись, чашка дыша, поднялся на ноги. — А что это с ним? — спросил Френч, подойдя ближе. «Чего он так дышит? Может, больной?» Все замолчали, пристально глядя на Вуба. Вуб скорбно закатил глаза и, в свою очередь, обвел взглядом окруживших его людей. «По-моему, он пить хочет», — решил Питерсон и отправился за водой. «Теперь понятно, от чего мы взлетали с таким трудом», — заметил Френч, покачав головой. «Придется балласт заново пересчитывать». Тут в вестибюль кают компании вернулся Питерсон с ведерком, и вуп, обдав брызгами всех вокруг, принялся с удовольствием локать воду. Следом за Питерсоном в проеме люка появился и капитан Франко. — Так-так, посмотрим-посмотрим. Подойдя ближе, Франко оценивающе сощурился. — И все это счастье за 50 центов? — Так точно, сэр, — подтвердил Питерсон. «Ест почти все, что не дай. Зерном кормил. Ему понравилось. И картошка понравилась, и болтушка из-за трубей, и объедки со стола, и молоко. Похоже, ему вообще есть нравится. А как наестся, ложится и засыпает?» «Понятно», — протянул капитан Франко. «Ну а теперь перейдем от его вкуса к главному вопросу. Каков он на вкус сам?» По-моему, раскармливать его дальше совсем ни к чему. По-моему, жарка он нагулял достаточно. Где кок? Сюда его живо. Нужно выяснить. Вуп прекратил локать воду, поднял на капитана взгляд. — Право же, капитан, — сказал он. — Я предложил бы побеседовать о чем-либо другом, о чем-либо более приятном. В вестибюле воцарилась мертвая тишина. — Это кто сказал? Спросил Франко. Вот сейчас прям. Вуб, сэр, ответил Питерсон. Это он говорил. Команда уставилась на Уба во все глаза. А что он сказал? Сказал он, что. Предложил побеседовать о чем-либо другом. Подойдя к Убу, Франко обошел его кругом, осмотрел со всех сторон и вернулся к команде. Интересно. «Туземец там внутри не прячется?» — задумчиво проговорил он. «Может, вскроем ему брюхо и поглядим?» «Час от часу не легче!» — вскричал Вуб. «Неужели у вас одни только убийства до расчленения на уме?» Франко крепко сжал кулаки. «А ну, вылазь оттуда! Кто бы ты ни был, вылазь!» Но вылезать из туши Вуба никто даже не думал. Команда, сгрудившись потеснее, В остолбенении возрилась на Вуба, а тот взмахнул хвостом и вдруг звучно рыгнул. «Прошу прощения», — сказал Вуб. «Сдается мне, нет там внутри никого», — негромко заметил Джонс. Собравшиеся переглянулись. Тут в вестибюль вошел Кок. «Звали капитан», — заговорил он. «А это что за зверюга?» «Это Вуб», — объяснил Франко. «Куплен в пищу. измерь его. Да прикинь...» «Полагаю, нам нужно серьезно поговорить», — сказал Вуп. «Обсудить все как следует, и если можно, наедине, капитан. Очевидно, мы с вами расходимся во мнениях по целому ряду основных философских вопросов». Над ответом капитану пришлось надолго задуматься. Вуп терпеливо, благодушно ждал, облизывая капли воды, свислых щек. «Идем ко мне в каюту», — наконец-то решил капитан и, развернувшись, направился к выходу. Вуб поднялся и грузно заковырял следом, а команда, проводив зверя взглядами, долго еще вслушивалась в оскрипывании ступеней трапа под его тяжестью. «Интересно, чем это кончится», — сказал Кок. «Ладно, если что, я на камбузе. Будут новости, дайте знать». «Обязательно». — заверил его Джонс. — Все непременно. Добравшись до капитанской каюты, Вуп с тяжким вздохом улегся на пол в углу. — Вы уж меня извините, — объяснил он. — Боюсь пристрастия к релаксации во всем ее разнообразии мне не одолеть. Видите ли, при моих габаритах... Капитан нетерпеливо кивнул, сел за стол и скрестил перед собой руки. — Ладно, — заговорил он. — Давай-ка к делу. Ты — Вуп, верно? Вуп, поразмыслив, пожал плечами. — Видимо, да. Так называют нас окружающие, ну то есть туземцы. Само название у нас, разумеется, иное. — И ты говоришь по-английски. Значит, когда-то уже общался с землянами, так? — Нет, никогда. — Тогда каким образом выучился английскому языку? — Английскому? Я говорю по-английски? Дело в том, что сознательно я разговоров на каком-либо конкретном языке не веду. Я исследовал ваш разум. Мой разум? Да, исследовал его содержимое, особенно, как я это называю, хранилище семантических данных и, понятно, оборвал его капитан, телепатия. Ну да, конечно. Мы раса весьма древняя, продолжал Вуп. Древняя, тяжеловесная неповоротливая. Передвигаться нам нелегко, а любое настолько медлительное, неуклюжее существо, сами понимаете, практически беспомощно перед другими, более подвижными формами жизни. Защищаться силой бессмысленно. Как мы могли победить? Слишком грузные для реза бега, слишком нежные для драки, слишком добродушные для охоты на дичь. И чем же вы живете? Растения, овощи, Мы можем питаться почти чем угодно. Мы, знаете ли, весьма разносторонни. Терпимость, многогранность, мышление, широта взглядов. Сам живи и другим не мешай. Так мы и ладим со всеми вокруг. Сделав паузу, Вуб пристально взглянул капитану в глаза. Вот почему я так бурно возражал против отправки меня в котел. Я же прекрасно видел в вашем сознании все эти образы. — Большая часть э, меня в морозильной камере. Кое-что в кухонном котле. Немножко для вашей кошки. — Выходит, ты мысли читаешь, — резюмировал капитан. — Как интересно. А еще что? То и что ты еще в таком духе умеешь? — Так, всякой всячины понемножку, — ответил Вуп, рассеянно оглядывая каюту. — Превосходный апартамент у вас, капитан и в каком же порядке содержатся, а приятные формы жизни я глубоко уважаю. Вот, например, некоторые марсианские птицы весьма аккуратны. Вышвыривают мусор из гнезда и сметают его. — В самом деле, — кивнул капитан. Но, возвращаясь к насущной проблеме, да-да, разумеется, речь шла о съедении меня на ужин. Вкус, как я слышал, очень неплох, мясо чуть жирновато, однако же нежно. — Вот только как, — спрашивается, — установить сколь-нибудь долговременные взаимоотношения между моим и вашим народами, если вы поведете себя, словно сущие варвары. Съесть меня, вместо того, чтобы завести со мной разговор о философии, об изящных искусствах. Капитан поднялся на ноги. — Кстати, о философии. Возможно, тебе интересно будет узнать. С провиантом на ближайший месяц у нас дела крайне плохие. — Так уж случилось. Большая часть припасов испортилась и... — Понимаю, — кивнул Вуп. — Но не лучше ли нам как раз в духе ваших демократических принципов кинуть жребий, к примеру, на соломинках или еще что-нибудь в таком духе? В конце концов, демократия для того и нужна, чтобы защищать меньшинство от подобных ущемлений. — Если у каждого из нас будет по одному голосу, — капитан подошел к двери, — Шиш тебе, — сказал он, распахнул дверь и открыл, было рот, да так и замер на месте, с разинутым ртом, со взглядом, держась за дверную ручку. Ву поглядел его, минуту помедлил и, наконец, тоже заковылял к двери. Протиснувшись мимо капитана, он в глубокой задумчивости вышел за порог в коридор и двинулся прочь. Каюте было тихо, как в склепе. Итак, сами видите, заговорил Луп, в наших мифах немало общего. Ваше сознание хранит множество прекрасно знакомых мне мифических символов. Иштар, Одиссей. Молчавший, глядя себе под ноги, Питерсон заерзал в кресле. Продолжайте, — Продолжайте, сказал. Продолжайте, прошу вас. Я лично вижу в вашем Одиссее персонаж встречающиеся в мифологии большинства разумных, обладающих самосознанием рас. Моя интерпретация данного мифа такова. В странстве Одиссея есть процесс осознания себя как индивида через разлуку, отделение от родины и родных — процесс индивидуализации». «Но ведь в итоге Одиссей возвращается домой», — возразил Питерсон устремив взгляд в иллюминатор, к звездам, к бесчетному множеству звезд, ярко горящих в бескрайней пустоте Вселенной. В конце концов он возвращается. Как всем живым созданиям на свете и надлежит, разлука — период временный, недолгое странствие души. В свое время оно начинается, а в свое время заканчивается. И странник возвращается в родные края, «К собственному народу!» Внезапно осёкшись, Вуп повернул лобастую голову в сторону распахнувшейся двери. В кают вошел капитан Франко. Остальные, сгрудившись за его спиной, замешкались на пороге. «Ты в порядке?» — спросил Франч. «В смысле, я?» — с удивлением переспросил Питерсон. «А что со мной могло стрястись?» Франко опустил пистолет. «Давай сюда, к нам!» — велел он Питерсону. «Поднимайся и давай к нам!» Молчание. «Не стесняйтесь», — кивнул Питерсону в «Все это несущественно». Питерсон поднялся. «Да зачем?» — спросил он. «Это приказ». Питерсон прошел к двери, Френч ухватил его за плечо. «Да что происходит?» — возмутился Питерсон, стряхнув его руку. «Что с вами со всеми?» Капитан Франко двинулся к Вубу. Лежащий в углу, плотно прижавшись к стене, Вуп поднял на него взгляд. Любопытно, проговорил он. Я вижу, вы прямо-таки одержимы стремлением съесть меня. Интересно, почему? Вставай, скомандовал Франко. Как пожелаете. только наберитесь терпения. Для меня это нелегко. Кряхтя от натуги, Вуп поднялся с пола и встал перед капитаном. Дышал он шумно, с трудом глуповато, вывалив из пасти длинный язык. — Стреляйте скорей! — сказал капитану Френч. — Не надо, ради бога, не надо! — воскликнул Питерсон. Джонс вздрогнул, повернулся к нему, глаза его посерели от страха. — Ты просто не видел его! Стоит будто статуя, челюсть отвисла. Если бы мы не пришли, так до сих пор и стоял бы. Питерсон обвел товарища изумленным взглядом. — Кто? Капитан? Но сейчас он, по-моему, в полном порядке. Все снова взглянули на Вуба, стоявшего посреди каюты. Массивная грудь зверя бурно вздымалась и опадала. «Давайте-ка в сторону», — велел Франко. «В сторонку, ребята!» Остальные отодвинулись к двери. «Вы, верно, не на шутку напуганы», — заговорил Вуб. «Но разве я сделал вам хоть что-то дурное?» Я решительно против причинения кому-либо вреда. Я всего-навсего защищался. Не думали же вы, что я сам с охотой брошусь навстречу гибели. Я точно такое же разумное существо, как и вы. Мне сделалось любопытно взглянуть на ваш корабль, познакомиться с вами. И я попросил одного из туземцев». Ствол пистолета дрогнул. «Видите, я так и думал», — сказал Франко. Вуп, шумно отдуваясь, опустился на пол, вытянул ноги, обвил хвостом круп. «Здесь очень тепло», — заметил Вуп. «Следует полагать, мы совсем рядом с двигателями. Атомная энергия, да, нужно отдать вам должное. С ее помощью вы сотворили немало чудес. Как жаль, что структура вашей науки не приспособлена для решения моральных, этических, Повернувшись к команде, столпившейся за его спиной, Франко обвел взглядом изумленные лица. Я его кончу. Хотите приглядывайте за мной? Целься в мозг, кивнув, посоветовал Френч. — мозг в пищу все равно не годится. В грудь не стреляй. Если ребра растрескаются, придется осколки кости из мяса выбирать. Послушайте, сказал Питерсон, облизнув губы. Ну что он такого сделал? — Какой вред? Скажите на милость, кому причинил? И вообще, как бы там ни было, он все-таки мой. Нет у вас права его убивать. Не вами зверь куплен, не вам и решать, что с ним делать. Франко вновь поднял оружие. — Выйду я, — побледнев страдальщики, сморщившись, выдавил Джонс. — Не хочу я это видеть. — Я тоже, — поддержал его Френч. Негромко бормоча что-то, оба протиснулись в коридор. Питерсон приостановился в дверях. упня не о мифах рассказывал», — сказал он, — «об Одиссее». «Он не желает никому зла». С этим Питерсон тоже шагнул за порог. Франко направился к Вубу. Вуп, не спеша поднял взгляд и гулко сглотнул. «Как глупо все складывается», — сказал он, — «и как жаль, что ты настаиваешь на своем». «В одной притче, рассказанной вашим спасителем», оборвав фразу, Вуп уставился в пистолетное дуло. «Ты вправду способен сделать это, глядя мне в глаза?» спросил Вуп. «Вправду способен?» Капитан опустил взгляд. «Глядя в глаза?» «Вполне», — отвечал он. «Дома на ферме мы разводили свиней, грязных жирных кабанов секачей так что мне, знаешь, не привыкать». Глядя на Вуба, прямо во влажные, поблескивающие глаза, капитан Франко нажал на спуск. Вкус мяса оказался просто великолепным. Команда угрюмо сидела вокруг стола. Некоторые даже не притронулись к ужину. Единственным, кто от души наслаждался трапезой, был капитан Франко. «Добавки?» — спросил он, оглядев собравшихся за столом. добавки «Да и вина немного, пожалуй, не помешает». «Нет, я пас», — отозвался Френч. «Пойду лучше в штурманскую». «И я тоже», — поддержал его Джонс, поднимаясь и отодвигая кресло. «До встречи». Капитан проводил обоих задумчивым взглядом. Следом за Френчем и Джонсом кают-компанию покинули еще несколько человек. «Да что это с ними сегодня?» — спросил капитан, повернувшись к Питерсону. Питерсон даже не поднял глаз. Глядя в тарелку с картошкой, зеленым горошком и толстым ломтем нежного, исходящего пара мяса, он открыл был рот, но не издал ни звука. Капитан дружески опустил руку ему на плечо. «Теперь это всего лишь органическая материя». «Жизни в ней больше нет», — сказал он и принялся оживать, корочкой хлеба, собирая с тарелки подливку. «Я лично очень люблю поесть. Еда — одно из величайших наслаждений любого живого существа. Еда, отдых, размышления, беседы», — Питерсон согласно кивнул. Еще двое, поднявшись из-за стола, извинились и вышли. Капитан, запив съеденное водой, удовлетворенно вздохнул. «Что ж», — продолжал он, — «должен заметить, ужин вышел просто на славу. Все сведения о вкусе мяса вубов, убов, подчерпнутые мной из третьих рук, полностью подтвердились. Действительно, вкус его великолепен, но прежде я в силу ряда причин попробовать его сам не мог». Пробокнув губы салфеткой, капитан откинулся на спинку кресла. Питерсон молчал, уныло глядя на стол. Капитан, смерив его пристальным взглядом, вновь подался вперед. — Ну, полно, полно, — с улыбкой сказал он. — Выше нос. Воздадим должное приятной беседе. Перед тем, как нас прервали, я говорил, что роль Одиссея в мифах. Питерсон вздрогнул, скинул голову и поднял брови. — Так вот, возвращаясь к нашему разговору, — продолжал капитан, — «Одиссей, как я его понимаю...»